Глава 15. Декер бросил взгляд на часы. Они приехали к дому, где Эллен Таннер в тот вечер тусовалась с Мелвином Марсом. Домик был маленький, старый и стоял на отшибе. И ни одного другого дома на 20 миль окрест. А в те времена, наверное, он стоял еще более уединенно. «С чего бы эта молодая женщина жила на таком отшибе в полном одиночестве? Задался вопросом Декер. Ответа не было ни у Богарта, ни у Миллигана. Потом они доехали до места, где раньше был отель, а теперь выселись торговые ряды. Потом до дома Марсов. Все три пункта назначения находились в некотором отдалении от одной и той же главной дороги практически по прямой. «Час от старого дома Эллен Таннер до мотеля», — резюмировал Декер, «И около сорока минут от мотеля до дома Марсов». Сидевший за рулем Миллиган кивнул, «От Таннер он уехал в 10 вечера». Сказал, что добрался до мотеля примерно через час, то есть в одиннадцать, что сходится. Но клерк мотеля свидетельствовал, что зарегистрировал Марса в час пятнадцать ночи. Так что парень мог ехать еще 40 минут до своего дома, убить родителей и доехать обратно до мотеля, запросто поспев к часу или чуток позже, что сторона обвинения успешно и доказала. — Не запросто, — возразил Декер. Ему надо было доехать до дома, расстрелять родителей, взять бензин и поджечь их, на это требовалось какое-то время. Но это было осуществимо, тут не поспоришь. И в полицейском рапорте говорилось, что автомобиль, соответствующий описанию машины Марса, видели отъезжающим в окрестностях их дома примерно в то время, когда по заключению Коронера и произошли убийства, — добавил Богарт. Это правда, — подхватил Миллиган. И свидетелем был дальнобойщик, проживавший здесь и знакомый с Марсами. И он умер пять лет назад, так что поговорить мы с ним не можем, — кивнул Богарт. Но у нас есть Чарльз Монгомери, — не смутился Деккер. — Мы можем поговорить с ним. — Я получил электронное письмо из Алабамы. Все улажено. Мы можем поговорить с ним послезавтра. Тут зазвонил телефон Амуса. — Мы поговорили с Марсом, — выложила Джеймисон. — дэвинпорт сейчас пишет отчет. — И что она думает? — Толком не знаю. Держит карты ближе к родинам. «А что думаешь ты?» «Он выглядит очень искренним, Амос. А может, ловко манипулирует людьми. Я просто пока не знаю, что именно. Он не сказал ничего нового». «Вообще-то ничего. Твердит о своей невиновности. Прошелся по своим действиям в ту ночь, когда убили его родителей. По поводу времени объяснений дать не может. Сказал, что уснул в мотеле и проснулся, когда полицейские постучали в дверь». «Что ж, у него было два десятилетия, чтобы отполировать этот рассказ» но одно меня тревожит. Что? Если он запланировал все это, что же он не измыслил какое-нибудь правдоподобное объяснение этого временного зазора? Он не мог не знать, что это станет проблемой. Богарт, прислушивавшийся к разговору, заявил, преступники обычно просчитываются. И обычно просчитываются на хронологии, Амус. Они не могут быть в двух местах одновременно. — Вам это известно так же хорошо, как всякому другому. — Они действительно просчитываются. — Но не настолько, — возразил Деккер. — Пятнадцать минут, ну полчаса можно прошлябить, но не часы. Это громадная дыра. Если он был дотошен в остальных аспектах, так почему же накосячил с этим важнейшим моментом? — Я просто говорю, что надо иметь это в виду. — И когда вы вернетесь? — поинтересовалась Джеймисон. — Где-то через час. Дав отбой, Декер уставился на шоссе в окружении бескрайних просторов Техаса. Топография до самого горизонта выглядела неизменной. Прикрыв глаза, он позволил памяти открутить события назад, к моменту, засевшему в мозгу занозой. Бросив на него взгляд, Богорт заметил это состояние, частенько виденное в Берлингтоне. — Что? — спросил он. Глаза Амос не открыл, но отозвался. — Дробовик? а потом огонь. Что-что? Их убили картечью, а потом подожгли. Ну, так сказано в полицейском рапорте, да. А что? Деккер мысленным взором увидел обгорелые трупы. В гипертимизии хорошо то, что видишь вещи в точности такими, какими они были, без упущенных деталей. Ничего не прибавлено, ничего не убавлено. Четко, как в зеркале. Поза боксера. Что? Тела были в позе боксера. Миллиган бросил взгляд на него верно. От огня мышцы, связки, сухожилия становятся жесткими и сокращаются, независимо от того, была ли жертва перед пожаром жива или мертва. Кулаки сжимаются, руки сгибаются, вид, как у боксера на ринге, в оборонительной стойке. Отсюда и название. По-прежнему, не открывая глаз, отозвался Декер. Безусловно, дробовик убил их. — Выстрел картечки в голову с близкой дистанции неизменно летален, — пожал плечами Миллиган. — Такова природа зверя. — Так к чему сжигать тела? — открыл глаза Декер. Если они уже мертвы. — В символический акт я не верю. В полицейских рапортах этот вопрос ставился, но ответа на него не нашли, — поведал Богарт. Если это сделали, чтобы затруднить опознание трупов, то номер не удался. Их опознали по зубным картам. А если бы и это не удалось, взять ДНК у обгорелого трупа все равно можно. Но убийца мог этого и не знать. Вы имеете в виду, что Мелвин Марс мог этого не знать, уточнил Миллиган. Деккер пропустил его слова мимо ушей. Их однозначно опознали как Роя и Люсинду Марс? Да, никаких сомнений. Чела сильно обгорели, но, несмотря на ранение головы картечью, уцелело достаточно зубов чтобы сопоставить их с зубными картами. Это пропавшая чита. Это не дает ответа на мой вопрос. Зачем сжигать тела после смерти? Пару миль они ехали в молчании. Наконец Богарт сказал... Может убийца запаниковал? Ну такое бывает. Пытался избавиться от улик, думал, что огонь кремирует трупы. Он лишь поднял столб дыма, который кто-то заметил и вызвал пожарных. Если бы он просто бросил трупы, их могли бы обнаружить весьма не скоро. Ну, если сын не убивал их, то он нашел бы трупы по возвращении домой утром, — встрял Миллиган. А скорее дом сгорел бы дотла. Надежных расчетов времени смерти нет. Когда тела сожжены на улице, можно пригласить синтомолога поискать улики с помощью насекомых. Мухи откладывают яйца и всякое такое. Даже в домах такое может случиться. Но такого рода улики были недоступны. Естественно, на горящих трупах мухи яйца не откладывают. Самый точный анализ времени смерти на сильно обугленных телах — исследование костей, химический и микроскопический анализ. Но тут речь заходит о микрофотографии и электронной микроскопии. — Да уж, сомневаюсь, что Техасский административный округ 20 лет назад располагал такими возможностями, — кивнул Декер. Я сомневаюсь, что они располагают таким оборудованием и сегодня, — отметил Богарт. Так что время смерти определено главным образом по звонку в пожарную часть в 10 минут первого. Пожарные прибыли через 11 минут. Еще через 5 минут они обнаружили трупы. То есть в 26 минут первого? Правильно. Скажем, тела подожгли около полуночи. Тогда у Марса на это не было времени, сделал вывод Миллиган. Прямиком от дома Таннер до своего. Сделать дело обратно в свою машину и в мотель. Ну, мы можем предположить, что если бы тела горели долго, дом пострадал бы от распространения огня сильнее, рассудил Богарт. Парень убивает их, устраивает пожар и скрывается около полуночи или, вскоре после. Таким образом, к прибытию пожарной команды пожар длился где-то не больше получаса. Но отсюда до мотеля сорок минут, покачал головой Декер. Клерк мотеля сказал, что Марс зарегистрировался в час пятнадцать. Это оставляет зазор примерно в 35 минут. минут. Может, сделал крюк? предположил Богарт. Может, сидел на парковке, стараясь успокоиться. Я к тому, что он ведь только что убил своих родителей. Амус у него для этого была 40 минутная поездка, а он ждет на парковке, вдрызг разбивая свое предположительно железобетонное алиби, которое никакой и не алиби, если исходить из хронометража на основании показаний Таннер и клерка мотеля. Это полнейшая бессмыслица. Но это лучший сценарий из имеющихся у нас. Однако в нем большая проблема. Что вы имеете в виду, не понял Миллиган. Более 20 лет назад кредитные карты, вероятно, прогоняли через систему вручную, особенно в мотелях в сельской местности Техаса. Электронной метки времени нет. Так что тут слово клерка мотеля против слова Мелвина. Нет, я проверял, покачал головой Миллиган. Владелец мотеля сделал запрос на покошение платежа в 16 минут второго, чтобы проверить платежеспособность. Это проверено. И все равно ничего не доказывает. — Не понимаю, почему, — в сердцах выговорил Миллиган. — И не забывайте, в машине нашли кровь его матери. Как это возможно, если он их не убивал? — Мне надо снова поговорить с Марсом. — О чем? — поинтересовался Богарт. Помимо прочего, о кредитах и наличных.